«Я в курсе всех дел, которые здесь происходят, мистер Андерсон. Мимо меня ничего не проходит. Но я, в отличие от Пита, знаю, когда шлепать губами, а когда держать рот на замке». Он допил пиво и знаком руки просигналил Сэму, чтобы тот принес новую порцию. Затем он улыбнулся, крякнул от удовольствия, потом, понизив голос, сказал «Только между нами, мистер Андерсон». Пит проявлял интерес к делам Альфонса Диаса. Я вам скажу, что этот Диас очень жесткий человек. А в чем проявлялся интерес Пита к Диасу Элл? И опять лицо Барни сделалось непроницаемым. Я этого не знаю. Зато знал я эту особенность Элла, и сталкивался с ней множество раз. Запиво Барни выдавал поверхностную информацию, но для того, чтобы заставить его говорить, нужно было его накормить. «По-моему, ты голоден, Элл, спросил я. «Как насчет сосисок?» Барни просветлел. «Конечно, конечно, сосисочки сейчас будут в самый раз». И Он махнул рукой Сэму. Долго ждать сосисок не пришлось, и вот Сэм уже появился с тарелкой, наполненной горкой, пышущей жаром продукции. Он поставил их перед Эллом и протянул ему нож. Я подождал, пока Барни не отправил в рот три больших сосиски и продолжал. «Я тоже интересуюсь Диасом, Элл. Любой твой намек не останется без внимания». «Держись от него подальше, мистер Андерсон. Я ценю вашу дружбу и не хотел бы, чтобы с вами что-нибудь случилось, а поэтому прошу вас, держитесь от него подальше», — сказал он с полным ртом. «Почему?» «Просто держитесь в стороне». По оттенку его голоса я понял, что он больше ничего не скажет, а потому решил попробовать с другого конца. Ну, Джон Джонс, скажи пару слов о нем, Эл. И от него держитесь подальше, мистер Андерсон. Очень неприятный негр. А как насчет охотничьих сосисок, которые ты так любишь, а, Эл? Ух! «Вы знаете мою слабость, мисс Андерсон, И он махнул Сэму, который тут же принес тарелку небольших сосисочек с зеленью, приправленных соусом чили. Как-то я пытался отведать этот деликатес, так у меня чуть мозги не выскочили из головы, а глаза из орбит. Но это же был Барни. Не моргнув и глазом, и улыбаясь при этом, Он, как ни в чем не бывало, начал отправлять в свою бездонную акулью пасть эти поистине начиненные динамитом маленькие бомбочки. Вот уже пять штук исчезло с тарелки, а у него всего лишь прослезились узенькие глазки, и слегка прервав свою трапезу, он потянулся за пивом. — Вы все еще интересуетесь Джонсом, мистер Андерсон? — спросил он, похлопывая по брюху ладонью. «Да, — Да-да, конечно. Конечно, Элл. «Да я не тороплю тебя, не тороплю, дружище». Он одобрительно кивнул головой. «Ладно уж, скажу вам кое-что. Между ним и первой женой мистера Хэммела было... это самое... это было еще до того, как Гория Корт ушла к Диасу. Я слышал, что у них и до сих пор все это... Продолжается. Ты имеешь в виду, что когда Глория была женой Хэмилла, она была любовницей Джонса? Да, точно так, мистер Андерсон. Но вторая миссис Хэмилл тоже у него влюблена. О нет, нет, сэр. Она честная женщина. О ней никто такого не говорил. Я бы знал. Я держу ухо близко к земле. Часы показывали 18.00. Мне пора было уходить. Спасибо, спасибо, я пойду. Скоро встретимся еще. Конечно, мистер Андерсон, благодарю за все. И помните, что я сказал подальше от этой парочки. Пожалуйста, подальше от Диаса и Джонса.